Глава 10. Наказание для властелина? Пара по проклятиям обошлась без жертв. Профессор поостерегся вызывать меня во второй раз, поэтому все студенты благополучно покинули аудиторию. Я, конечно, помнил про отработку, но решил, что для профессора Корентель нет особой разницы, приду я днем или вечером. Или вообще завтра. Поэтому решил для начала разобраться с формой. Вернулся в общежитие, подхватил сверток и поспешил к Костелянше. На этот раз мне открыли сразу. Вот только девушка глядела так же угрюмо, словно перед ней не маг, а противная мошка. «Что, уже испачкал?» — покосилась она на форму. Предупреждала ведь. «Не испачкал. Видит тьма, я старался быть милым. Простите, как ваше имя?» «Вероника». Костелянша не пылала дружелюбием. «Госпожа Вероника, та форма, что вы мне выдали, не подходит по размеру. Более того, заклинания на нее не действуют и не получается...» «Конечно, не действуют!» — перебила меня Костелянша. «Форма зачарованная. Студенты все время испытывают какие-то заклятия. Что им, после каждого форму менять?» «Поэтому я и пришел. Размер... Что ты заладил, Вестер? Размер да размер...» Вероника никак не давала мне договорить. «Что, не по кошке одежка?» Тот-то вроде того мысленно напомнил себе, что она девушка, а значит, применять на ней такие же методы, как на студенте Кивлисе, нельзя. Хотя, наверное, придется. Ладно, заменю. Но если снова не устроит, будешь ходить в чем угодно, можешь не появляться до конца года. И девушка скрылась в кладовой. Вот почему? Почему в академии так много красивых девушек, но все они жуткие зазнайки? Что Костелянша, что Профессора, что Лайла. Особенно Лайла. Вспомнилась наша последняя встреча на погосте. Думал, эльфийку порадует унижение нежеланного жениха. А в итоге униженным чуть не остался я. Мрак. — Студент Вестер, вы практикуете сон на ходу? Костелянша помахала ладошкой у меня перед лицом. — А? Э, нет. Э, нет, конечно. Очнулся я от невеселых дум и забрал из ее рук новенький комплект формы. — Спасибо. Пожалуйста. Дверь с хлопком закрылась прямо у меня перед носом. Вот она, охваленая женская вежливость. А еще, говорят, мужчины плохо относятся к дамам. Хотя в этой академии все с ног на голову. Я поплелся в свою комнату, примерять форму. Для себя уже решил, что если размер не подойдет, возвращать не пойду. Проходил два дня в рубашке и брюках, прохожу и дольше. Все равно мне не придется здесь сидеть до конца года. Кая еще не была. Я разделся и натянул на себя форму. На этот раз она сидела, как влетая. Может же, Костелянша подобрать, что нужно. Только почему-то не хочет. Взглянул в зеркало. Даже собственная внешность не воспринималась как нечто отвратительное. Студент как студент. Это для темного властелина обязательные черные волосы и глаза. А студент Эрин Вестер может быть русоволосым и голубоглазым. И даже немного загорелым. Наверное, успел, пока бродил между академией и гостиницей. «Ладно, отправим форму в шкаф. Пусть разгладится до утра. Все равно занятия закончились». Попытался снять пиджак. Не тут-то было. Он словно приклеился к коже, впился в нее, врос. Та же самая история с брюками. «Треклятая костелянша! Вот я до тебя доберусь!» Я скакал по комнате, пытаясь содрать брюки с ног. Ни за что не буду так ходить, ни за что, пусть хоть исключают, все равно ведь не исключат. Что я ей сделал? Напомнил неверного возлюбленного? Или просто лицом не понравился? Вот только применить очередное заклинание на форме поостерегся, а вдруг она сожмется прямо на мне? Сложно придумать более нелепую причину гибели, форма задушила. То-то обрадуются заговорщики, еще сделают Костеляншу своей богиней. Я дернул брюки еще раз и упал. Брюки трещали, но поддались. Вот только падая, я задел глобус, и тот спланировал точно мне на голову. Бамс! И шар раскололся на две части, чтоб ему провалиться. В глазах потемнело, а затем замерцали звезды. Убью! Убью того торговца, который мне его подарил! В живых не оставлю, но лоскутки порву! И вдруг что-то лизнуло меня в нос. Я открыл глаза и заорал. На груди сидел темно-серый пушистый комок с огромными круглыми глазами и пытался меня лизнуть. Какого темного? Это что за зверь? Но зверь пропадать не собирался. Значит, это не последствия удара, а настоящее существо. Откуда оно взялось? Неужели... Из глобуса. Я ошарашенно заморгал. Существо заморгало тоже. Из меха показался острый кончик носа, который пытался меня обнюхать. «Чего мне там желал гном-комендант? Шишигу лохматую?» «Вот она и явилась! Шишига!» Конечно, я никогда ее раньше не видел, поэтому мог только догадываться. Но Делл как-то говорил, что шишиги — это маленькие зловредные существа, которые поселяются в домах и любят делать всякие пакости. Ну и глобус, ну и подарочек. А может, я ошибся? Аккуратно дотронулся до существа, и оно замурлыкало, как большой кот, который жил во дворце. — Привет! — погладил пушистую шерсть. — Мягкая. — Ты кто? Ур — Ур-ур-ра! — ответило существо, моргая глазками-бусинками. — Понятно на самом деле ничего не понятно. Я осторожно снял с себя мохнатика и опустил на пол, но тот сразу же забрался обратно. Пришлось вставать, придерживать малыша, чтоб не упал. Вроде бы безобиден. Кусаться не пытается, только мурлычет и ластится. Если это и шишига, то какая-то неправильная. «Слушай, мне бы еще пиджак снять и переодеться», сказал существу, «так что посиди пока на столе». Опустил его на столешницу и принялся стягивать мерзкий пиджак. На этот раз мне удалось. Чуть не закричал от радости. Обернулся, чтобы поднять брюки с пола и замер с раскрытым ртом. Малыш сидел на полу и дожевывал брючину. Сразу возникло два вопроса. Не отравится ли он и куда ему все это поместилось? А потом дошло, что я снова остался без формы. Пиджак тут же засунул в шкаф, а вдруг брюками он не наестся. Почему-то казалось, что передо мной мальчик. Если у него вообще есть пол. Когда первая брючина закончилась, в ход пошла вторая. Я запоздало схватил малыша и попытался оттащить от останков формы. Не тут-то было. Он вцепился в брюки зубками острыми, как бритвы. Такой укусит и нет руки. Хорошо, хоть маленький. Хотя что-то, мне кажется, он был меньше, когда вывалился из глобуса. Переел? А главное, что мне делать? Дверь открылась. Я сначала услышал отборную ругань, а затем уже увидел Кая. Ты! Глаза демона полыхнули алым, обещая мне смерть в страшных муках. И я? Растерянно кивнул, ожидал увидеть кого-то другого. Ты что сделал с комнатой, аж раз? Если не изменяет память. А шарас — это нечто вроде сын собаки женского пола, только на демоническом языке. «Форму снимал!» — вздохнул я, указывая на останки брюк. Конечно, демона можно было понять. Комнату словно перевернули вверх дном, книги рассыпались по полу, сверху разлетелись листы, из-под кровати выглядывал стилос. Довершал картину раскрытый глобус и обгрызенные штаны. «А это что?» — когтистый палец уткнулся в притихшего малыша. Это в глобусе сидело, толку врать. Малыш пискнул и прижался ко мне. А шара на кота! склонился демон к пушистому комочку. Урра та! Кажется, тот обрадовался, потому что заелозил у меня на руках, грозя свалиться на землю. Шишига, вынес вердикт Кай, признает тебя своим хозяином, между прочим. Так что радуйся. Чему радоваться-то? Я уже ничего не понимал. Как это чему? Демон выглядел удивленным. Шишиги — это редкость, и они очень преданы своим хозяевам. Можно сказать, что они за них и в огонь и в воду. — Он маленький? — покосился я на шишигу. — Они растут, — припечатал Кай. — И скоро он станет размером с мяч. Кстати, это мальчик. — Как ты определил? — приподнял притихшую шишигу. — По цвету. У девочек бледно-голубая шорстка, а этот серый. Шишиги — мелкие демоны поэтому понимают мой язык. И я их понимаю, хоть и с трудом. Как будто наша речь звучит с акцентом. Стоп, я изучал демонические диалекты, но я его не понимаю. Поймешь, — пожал плечами Кай. Но учти, если твой питомец пожует хотя бы уголок моего свитка, я изжарю его на костре. Шишига пискнула, или лучше сказать, пискнул, и скрылась за моей спиной, поглядывая на Кая через плечо. «Подожди», — замахал я руками, «Разве мне нужен домашний питомец? Это же общежитие, даже не мой дом!» Малыш тихо заскулил. «Вот пакостник. Знает, как уговаривать. Он все равно никуда не денется». «А вот этот ответ мне не понравился. От Шишиги очень сложно избавиться, особенно если она тебя признала. Поэтому советую смириться и дать ему имя. Тогда он станет более послушным». «Убью коменданта!» Сокрушенно прошептал я и пересадил Шишигу на стол. «Значит, слушай мои условия, малыш. Ты остаешься жить здесь. Временно, потому что я сам не знаю, сколько тут пробуду. Вещи не жевать. Вещи Кая тем более. Вести себя порядочно. Мою одежду тоже не трогать. А имя... Шун. Думаю, тебе подойдет. Шун, Шун, Шун!» Запрыгал меховой комок, словно пробуя имя на вкус. «Он согласен», — перевел Кай. «Был бы еще я согласен на появление домашнего любимца. Но разве меня кто-то спрашивал?» Шун прыгал и веселился. Кай смотрел на нас, словно хотел испепелить на месте, но по какой-то причине передумал. А с другой стороны, почему бы и нет? Шишига так шишига. Дворцовые животные меня недолюбливали, за исключением кота, который то появлялся, то исчезал, но хотя бы давал себя погладить. А тут милое существо, достаточно дружелюбное. А съеденные брюки не жаль. Все равно они подозрительные. И не факт, что в следующий раз получилось бы отодрать их от ног. — Кстати, тебя искала профессор Карентель. — А вот это уже плохо. На отработку-то я не явился. Светловолосая нимфа будет зла. Или уже зла. Лучше бы по ГОСТ. — Присмотришь за шуном. Протянул малышакаю. Нет. Отрезал тот. «Но почему? Твой шишига, ты им и занимайся». «Демон, он и есть демон. Ничего человеческого. Жалко часик присмотреть за пушистиком». Но нет, так нет. Я оделся, посадил шишигу на плечо и уже собрался выходить, когда Кай спросил, ты собираешься всем его показывать?» «Почему бы нет?» — остановился я. «Ты меня вообще слушал? Шишиги — большая редкость. Но так как они низшие демоны, их не особо любят». А профессор вообще может уничтожить щелчком пальцев. Она таких ненавидит. Я не стал спрашивать, откуда Каю это известно. Просто ссадил Шуна на стол и строго приказал. «До моего возвращения сидишь в комнате и слушаешься Кая, а я постараюсь справиться быстро». Шун жалобно заскулил, но я был непреклонен. «Ничего, посидит немного, а мне пора на отработку». Профессора Карентель не пришлось долго искать. Она сидела в галерее и перебирала семена в небольшом лоточке. Собирается что-то сажать? «Добрый вечер», — сказал я. Блондинка вздрогнула и чуть не выронила лоток. «Студент Вестер, нельзя так подкрадываться!» «Да, командирский голосок у нее что надо». «Я не подкрадывался. Просто слышал, что вы меня искали», — ответил спокойно. «С женщинами лучше не спорить, особенно с красивыми женщинами». «Вы не явились на отработку». «Вот он я», — улыбнулся во все зубы. «День же еще не окончен». «И то верно», — ответила профессор Карентель, но взглянула как-то недружелюбно. «Мне стоило бы напрячься, но настроение после появления Шуна было слишком хорошим, поэтому я не обратил внимания на грозный взгляд». «Надо же! Оказывается, иметь любимца не так уж плохо». Кай сказал, что он полезен, а я даже не узнал, чем. «Сегодня я не поручу вам ничего сложного», — продолжала Наина, — «всего лишь покормить Паулину». «Паулину?» Что-то слишком насыщенный на знакомство день. Это еще что за дама? «Паулина — это растение. Араценея — хищное. Мясо здесь». Профессор протянула мне холодильную сумку. «А наша девочка вон там». Она указала мне на огромный куст, который поднимался на пару метров над горшком. На кусте был всего один ярко-оранжевый цветок точнее, бутон, и как я должен его кормить. Но не спрашивать же об этом у Наины. Поэтому я просто забрал сумку и подошел поближе. Положить мясо в горшок? Помахать им перед бутоном? Осторожно достал кусочек. Ну и запах у него был. Может, корентель решила отравить паулину? Потому что воняло жутко. Я протянул руку, чтобы положить мясо в горшок. Как вдруг бутон распахнулся и заглотил его... Вместе с моей ладонью. Я заорал и попытался вытащить руку. Паулина упиралась. Она что, темными питается? С пальца второй руки уже готово было сорваться смертоносное заклятие, когда Наина скомандовала «Паулина, фу!» Цветок тут же меня выплюнул и закрылся в бутон с недовольным урчанием. «Тьма! Чтобы ещё раз к нему подошёл?» «Паулину надо кормить два раза в день, утром и вечером», сообщила Наина, даже не подумав извиниться за пожеванный рукав рубашки. «Я так и вовсе без одежды останусь. Еды в сумке хватит ровно на три дня, и учтите, когда Паулина голодная, она ничем не побрезгует, поэтому в ваших интересах кормить малышку вовремя». Я покосился на малышку. Бутон качнулся и чуть приоткрыл лепестки. Тьма непроглядная. «Боитесь?» — ласково спросила Наина. — Не люблю растения, — признался я. — Так вы же на травологии учитесь. Может, вы их не любите, но они вас любят. Удачи, Вестер! И красавица плавно удалилась. А я остался наедине с Паулиной. Засмотрелся на Наину и очнулся от того, что цветок положил бутон мне на плечо. — Да что же это такое? — отпрыгнул от орацении. — Так можно и без уха остаться. — Нет уж, хватит с меня шишиги. Никаких любимцев, ни хищных, ни травоядных. — Увидимся, — сказал цветку, подхватил сумку и пошел прочь. — Ничего, я пережил десятки покушений на мою жизнь. Уж с одним хищным цветочком точно справлюсь.